Он взял у пленного парижскую газету, балет, что-то про Андрожида, вернисаж выставки Дерена, Корбей продолжается, вернисажа Мадо. Немцы ведь ценители, меценаты, тонкие души. Стыдно. Как можно чернить любовь? Он кругом виноват. Он бросил Мадо. Две недели, как он ничего не пишет Вали, А Вале его жизнь. Он злится на себя и хочет запачкать Мадо. Мало ли что, говорят фрицы. Тот рабочий, с рошенэ никогда не поверю, чтобы он примирился. У него был смешной чуб. Спрашивал про Сталина, про Москву. Это хороший парень и настоящий француз. Такой не перекинется. Им еще тяжелее. Мы все-таки вместе, а там воюй один. Проклятые фрицы. Он теперь говорил, как его бойцы, фрицы. Еще недавно он ждал, что прибегут, придут, приползут друзья Анны, честные немцы, возмущенные Гитлером, и скажут, «Мы с вами!» Не видно. А если перебежит какой-нибудь, то сразу, понимаешь, перепугался. «Катюша! Вот их угрызение! Нехорошо. Мы их расколотим. Теперь и Гитлер это понимает, если он может что-то соображать, но я не смогу быть прежним. Верующие думали, что яблоко познание вкусное, а лучше без этих яблок потом и жизнь, не в жизнь. Зонин говорит, мы с тобой стали умнее, многому научились, конечно, но и разучились чему-то. Он хотел написать Вале. Ничего не вышло. Написал Нине Георгиевне, рассказал о наступлении, о сожженных деревнях, о разговоре с пленным. Хотел написать об убитой девушке, но не смог, и вместо этого приписал «Ты меня, мама, вообще не узнаешь. Я теперь вижу, сколько во мне было детского, смутного, сколько нелепых фантазий. Я очень изменился. Мне теперь хочется одного — перебить их всех. Я понимаю, что это смягчится, так всегда бывает». Время подливает в вино воду, но это вино такое крепкое, такое злое, что понадобится много времени и много, очень много воды. Два дня спустя Сергей отвезли в госпиталь. Осколок снаряда попал в плечо. Врач сказал, недели две-три, и все будет в исправности. Сергей не вытерпел, вскрикнул, три недели... Врач рассмеялся, куда вы торопитесь, Своевать еще долго будем. Он не знал Сергея, да и сам Сергей еще раз ошибся. Думал, что он изменился, а изменилось время. Он остался все тем же, страстным, шагающим чуть-чуть быстрее, чем надо и, может быть, на вершок над землей. Глава двадцатая Рихтер никак не мог согреться, его трясло. Он кричал старой женщине, повязанной черным платком, «Лучше топи! Понимаешь, лучше!» Женщина не понимала по-немецки. Испуганно она оглядывалась на Рихтера, дуло в печь, вертела кочергой, сырые дрова дымили. Рихтер в ярости схватил табуретку, разломал ее, кинул в печь. Огонь сразу оживился. Рихтер стал рубить топориком скамейку. Женщина громко заплакала и выбежала из избы. Таракан рассмеялся. «Подумаешь, ценность! Рококо!» Рихтер чувствовал, как он оттаивает. Он блаженно улыбался, вытирая грязным платком нос. Он сказал... Марабу, садись сюда, здесь почти что рай. А во что мы превратились? Похоже на сказку, но сказка, откровенно говоря, скверная. Таракан еще сохранял и военную выправку, и некоторую бодрость. Что и говорить, — сказал он, — это поганая история, но весной мы отыграемся. Сколько могут продолжаться такие морозы? Рихтер ответил — Зима у них кончается в апреле, так что мы успеем сто раз замерзнуть. Но лично меня интересует другое — когда кончатся русские? Они кончатся, — сказал Марабу, — но это роковой поединок для нашего поколения. Мы обречены. Достаточно поглядеть на этот ландшафт, чтобы понять, как мы кончим. Трудно вообразить большую гармонию между природой и событиями. — Ничего я не вижу особенного, кроме ворон, снега и поганых домишек, — проворчал таракан. Он знал, что Марабу — настоящий нацист и хороший солдат, но не выносил его рассуждений, хоронит заживо. Разве это подобает военному человеку? Марабу пожал плечами. Он говорит с Рихтером. — Посмотри. Солнце, снег, пустота. Смерть. Абсолютно во всем, в этом бледном диске, в больничной березне, в неподвижности. Рихтер молчал. О чем не заговори? Марабус ведет все к смерти, а нервы и без того истрепаны. За три дня они потеряли шестнадцать человек. Сегодня утром погиб клеппер. Мальчишка боялся отстать, устроился на грузовике и. прямое попадание. У русских хорошая артиллерия. Рихтер вспомнил, как полковник Вильке говорил о полумирном проникновении и громко выругался. Таракан тоже выругался, нашел на себе вошь, он снял рубашку и начал давить насекомок, приговаривая «семь евреев, восемь, девять!» «Теперь все ясно», — думал Рихтер. «Они будут защищаться, как сумасшедшие». — Может быть, будущим летом мы с ними справимся, но сколько из нас уцелеет. Сказать по правде, мне сейчас все равно, кто победит. Я хочу принять ванну, надеть пижаму и лечь в теплую постель, даже без гильды. Сейчас я... Согрелся, скажут, что победа валяется возле дома, не выйду. Мало было побед. Мы взяли Брест, Минск, взяли Смоленск, Вязьму, еще что-то не помню всех названий. Мы были возле Москвы, да и теперь не так уж она далека. Мне все надоело побеждать, отступать, ползти под огнем, Хранить товарищей, слушать, как каркает марабу или как таракан, хвастает, будто он переспал с тремя девками. В первые недели войны. Рихтер проявлял любознательность. Ему казалось, что он турист и совершает путешествие по экзотической стране. Слов не это опасно, но интересно. Он пополнял свои сведения о России. Прежде он видел только Москву и Кузнецк. Да и что он там видел? Гостиницы, музеи, стройку. Теперь он заходит в любой дом. Он видел. «Русскую деревню — отсталый народ, они должны благословлять нас, мы можем их приобщить к цивилизации. Начнем с того, что устроим здесь приличные уборные», — он написал как-то Гильди: «Ты не можешь себе представить, что это за страна. Я два раза был в России, я не мог себе этого представить». Мы ночевали в крестьянском доме. Вдруг я услышал странные звуки. Оказалось, в доме ночует теленок. Хозяйка объяснила переводчику, что так полагается в большие холода, иначе животное замерзнет, не правда ли? Эксцентричная картина, берлинский архитектор, увлеченный урбанизмом, который ночует с коровой.